«А вы-то с барином, голь проклятая, жеды хуже немца!» — говорил он. дедушка я знаю, кто у вас был, приказчик столкучего. Вчера гость-то вышли от вас вечером. Так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом? Жалость смотреть! Мать тоже на толку чем торговала краденными да изношенными платьями». — Полно, полно вам унимал дворник. — Да, — говорил Захар, — у меня-то, слава богу, барин столбовой, приятель-то генералы, графа да князья, ищни всякого графа, посадит с собой, иной придет да настоится в прихожей, ходят все с чинителей.